Глава 36. На шаг ближе. «Страна управляется справедливостью, война ведется хитростью». Лао Забрать раненую барышню из темницы павильона Кушуй оказалось так же сложно, как отобрать козленку у голодного тигра. Сын проявил завидное упрямство, И лишь напомнив тому о сыновней почтительности, удалось перевести юную пленницу из грота в хижину у воды, выставив стражи у двери, Липыши удалился. А госпожа Фэнчу воспользовалась наступившим спокойствием, чтобы переодеть незнакомку От чужих прикосновений та. Наконец пришла в сознание, но, обнаружив себя полураздетой, испуганно забилась в угол кровати, напоминая ощерившуюся для защиты кошку. «Милая, тебе лучше?» — спросила целительница. «Не бойся». Я перевязала рану. Страх в глазах пленницы сменился заинтересованностью. Она осмотрела комнату и, заметив стражи у двери, нахмурилась. Они не войдут сюда без моего разрешения, заверила госпожа Фэнчу. Это охрана павильона Кушуй. Почему? Почему я здесь? Ты со своим спутником вошла на эти земли без разрешения. Солительница аккуратно перелила отвар в фарфоровую пиалу, размешала ложкой и поднесла пленнице. «Прими лекарства». Та осторожно взяла пиалу в руки и принюхалась. Горькое, Чтобы определить вкус по запаху, нужно выпить очень много лекарств. Госпожа Финчу мысленно посочувствовала бедняжке и, порывшись в поясном мешочке, достала бумажный сверток. Вот. Она протянула деве сверток и мягко улыбнулась. «Конфета. Мой сын любил в детстве такие конфеты. Знала бы, не баловала его. Вырос совершенным грубияном». Выслушав ее, пленница одним глотком выпила лекарство, скривилась и, быстро развернув конфету, забросила лакомство в рот. «Хорошая девочка», — похвалила ее госпожа Фэнчу. «Тётушка, а ты кто?» «Супруга главы павильона Кушуй и целитель. Можешь называть меня госпожа Фэнчу?» «Ого!» Пленница кивнула, но взгляд ее остался настороженным. «А тебя как зовут?» «Я Шучен». «Просто Шучен?» Ответом был еще один едва заметный кивок. «Почему она не назвала свою семью?» Госпожа Фэнчу бросила на пленницу внимательный взгляд, Словно взвешивая каждую подмеченную деталь на лекарских весах. Нежная, как нефрит, кожа. Руки, не знавшие тяжелого труда. Маленькие ножки, беспривычных для простолюдинок мозолей и царапин. И очень миловидное лицо. А еще дорогие серьги и шпильки. Да и два носимых пленницы и браслета дешевыми не назовешь. Нефрит и раковины дзюмбея на золотой ните. Она из богатой семьи? Хорошо. Буду называть себя барышней Шучен, если ты не против. Возражение не последовало. Значит, не ошиблась. Девочка на самом деле не из простых людей. Госпожа Фэнчу, я не знала, что земли озера принадлежат твоему мужу. Не могла бы ты попросить у него прощения за меня и моего шифу? Господин Ли скоро вернется домой. Не переживай, он вовсе не злой. Просто тебе и твоему наставнику... Стоит объясниться. В животе у пленницы громко заурчала. Она прикрыла его руками и смущенно потупилась. Проголодалась. Сейчас велю приготовить для тебя миску лапши с мясом. Благодарю, госпожа Фанчу. Пока Ся Шучин ждала обещанную миску лапши в мире смертных, На девяти сферах из многомесячного заточения вышел Юйцзимин. Подставив лицо яркому солнцу, дядя нефритового императора некоторое время стоял на месте, размышляя, чьей же милостью он оказался на свободе. Племянник слишком нерешителен, чтобы принимать такие решения. А значит... Все может оказаться ловушкой. Поэтому, покинув императорскую библиотеку, где он размышлял о грехах, Юйдзимин вернулся в собственный дворец и еще несколько дней не выходил из него, пытаясь определиться глядатая. Но как ни старался, вокруг его жилища не обнаружилось ничего подозрительного. По улицам небесного города изредка проходили скучающие ниши небожители и озабоченные прислужники, посланные в город по внутренним делам разных дворцов. А солнце привычно просыпалось на востоке и уходило отдыхать на запад. Этот покой и умиротворение казались Юйдзимину противоестественными. Высший небожитель уже слышал, что нефритовый император признал его невиновным, и что советник клана Осело отпущен из-под стражи, но также хорошо помнил, враги разрушили весь тщательно продуманный план. Он отброшен назад, И теперь придется заново карабкаться в гору, время от времени напарываясь на острые камни. Хорошо, что племянник изо всех сил старался соблести лицо. Это в некоторой мере облегчало путь. Но, к сожалению, не избавляло от препятствий. Долго ждать нельзя. Иначе дорога затянется на тысячелетия. С такой мыслью Юйдземин заперся в своих покоях и отправил короткое сообщение в мир смертных. Где-то там, под толщей сизых облаков и в тени древних гор, жалкий смертный получил недвусмысленный приказ и был готов ради обещанного бессмертия пожертвовать безопасностью трех миров, Да. Это можно назвать предательством и нарушением естественного порядка. Но разве он, Юй Цзэмин, виноват? Что есть такие алчные и глупые существа? Хун Сяньюнь присматривал за дворцом дяди Нефритового императора издалека, чтобы не спугнуть хитрую змею и поэтому постороннего обнаружил раньше самого Юйцзимина. Высокая сухонькая фигура в традиционном ослепительно белом ханьфу пряталась в тени цветущих слив Мэй. Хунсяню не опознал небожителя по нескольким серебристым прядям, благородно разбавившим густую черноту волос. Бог судьбы! Что понадобилось этому высшему небожителю от дяди Нефритового императора? Понаблюдав немного, Хунся не убедился. Это не случайность. Ченджикай не ради прекрасных видов обратился в мраморное изваяние. Бога судьбы интересует то, что творится во дворце дяди Нефритового императора. Такое открытие стало для него камнем в туфлях, от которого следует немедленно избавиться. Если Бог судьбы спугнет змею, та затаится на долгое время. Мысленно прокляв любопытство хозяина дворца Юньцы, Хунсянюнь преодолел, разделяющие их расстояние и отряхнув полыманть от несуществующей пыли с изрядной долей иронии поинтересовался. «Неужели совершенный владыка понижен до небесного стража?» «А, уважаемый бог войны! Приветствую тебя!» Ченджикай церемонно поклонился. Не сдержавшись, Хунь Сянью не улыбнулся. Этот чересчур вежливый бог судьбы выглядел испорченным, как старая рисовая лепешка. «Будь на его месте, Цай Джиань!» Непроизвольно вспомнив негодяя из далекого будущего, он почувствовал, как улыбка сама бежит прочь. Цай Джиань предпочитал язвить в ответ, но тоже казался очень уважительным высшим небожителем. А если судьба небесного города повторится? Не дождавшись ответа, Чинджикай поинтересовался. У Бога войны ко мне дело Лицо совершенного владыки выглядело действительно совершенным, невозмутимо отрешенным, как у достигшего просветления божества. И почему Бог войны назвал меня стражем? Чуть тише добавил Чинджикай, и его вопрос прозвучал вполне невинно. «Ай, разве можно быть таким серьезным?» Хуньсян Сяньюнь усмехнулся, всматриваясь в холодные глаза бога судьбы. «Я даже рад, что совершенный владыка покинул дворец Юньцы, чтобы полюбоваться городом и вдохнуть чистого воздуха, наполненного небесной Цы. Но мне стыдно». «Вот как?» «Да, абсолютно точно». Я сейчас испытываю стыд и горькое сожаление, потому что пришел просить совершенного Владыку об услуге. Я слушаю тебя, уважаемый бог войны? Отрешенное выражение лица Чинджикая ни капли не изменилось, Позабавив хунт Неужели этот старик решил подтягаться с ним в лицемерие. Мне нужна пайза дворца юньцы для одного из моих помощников. Пайдза, табличка, доска. Верительная бирка из металла или дерева, символ делегирования власти или наделения особыми полномочиями. Мне казалась бирка дворца Гуанхуэй куда весомее, чем моя. В глазах бога судьбы впервые промелькнуло удивление. «Но моему помощнику придется вмешиваться в судьбы смертных, а тут без дворца юньцы никак не обойтись». Хунь с интересом наблюдал, как у собеседника зарождаются первые сомнения, пришедшие на смену мимолетному удивлению. Просьба и правда выглядела странной. На только первый взгляд. Во всем, что касалось мира смертных, у Дворца Юньцы было гораздо больше полномочий, чем у тех, кто отвечал за безопасность девяти сфер. Или мне сначала подать прошение нефритовому императору? Ченжика покачал головой. Нет. Было бы невежливо с моей стороны заставлять ждать уважаемого бога войны. Тогда совершенный владыка проведет меня во дворец юньцы. Конечно. Прошу. Бог судьбы вежливо отступил, словно пропуская хуньсянюня вперед. И в это мгновение пришло оно. Почти неуловимое касание, затронувшее внутреннюю цы. Бросив взгляд через плечо бога судьбы, Хунся Нюнь уловил короткую вспышку над золотой крышей дворца Юйцзимина. Вот что значит идти в ногу с судьбой. Появись он под сливами мы чуть позже, и раскинутая сеть попалась бы на глаза чужаку. А теперь все отловленное здесь станет известно только во дворце Гуанхуэй. Древними артефактами клана Сюло никогда не был обделен. Ловушка, поставленная на змею, захлопнулась. Остается лишь вернуться и узнать, что и куда, — тайно отправлял Юйдзимин. Жаль, в прошлой жизни не догадался следить за каждым шагом дяди нефритового императора. Просчет. Стоил доброго имени и благополучия всего клана село. Уважаемый Бог войны, прошу, напомнила себе Чинджикай. Бросив прощальный взгляд на залитый ярким солнцем изгибы золотой крыши дворца Юйдземина, Бог войны разделил пространство для мгновенного перемещения. Отныне. Он и весь клана село на шаг ближе к желанной победе. Может ли это не радовать? Должен ли мужчина слушаться женщин? Вопрос этот не давал покоя ли Иши. С тех самых пор, как он уступил матушке и одна из пленниц, по ее мнению, пострадавшая больше остальных, оказалась в хижине у озера. Отец всегда показательно вежлив. Он прислушивается ко всем желаниям матушки. Но вот поступает ли так, как она хочет? Чем больше Пыши размышлял над этим, тем сильнее ему становилось стыдно. Одно дело сыновняя почтительность, и совсем другое ответственность за безопасность павильона Кушуй. Здесь явно противоречие между уважением к женщине его родившей и долгом перед всей семьей Ли. Решив еще раз убедиться, что чужачка никак не навредит им, он вернулся к хижине. Матушки здесь уже не было. Пленница сидела на полу возле низенького столика, обычно используемого для сушки трав. И с видом голодной собаки ела лапшу. Поскольку барышня попала в плен, будучи без сознания, Липойши ее особо не разглядывал. Зато теперь рассмотрел каждую черточку надменного лица. «Соплячка! Снова ты?» Пленница подняла на него удивленные глаза и ответила не менее обидно. «Черепашье яйцо?» Рот ее был наполовину забит лапшой. Однако эти слова Пыши расслышал совершенно четко. Возможно, он бы спустил с рук очередную грубость. Но у двери стояли стражи из демонов, обладающие тончайшим слухом. Если уж он полукровка понял, что сказала соплячка, они и подавно оставить такое оскорбление без внимания совершенно нельзя с угрожающей ухмылкой паиши по перескочил порог в два прыжка достиг столика взял несносную девчонку за шею и окунул лицом в лапшу та дернулась всем телом и надо сказать удачно миска с лапшой упала со стола а соплячка натужно закашлялась выплевывая лапшу вместе с бульоном причем бульон Вылился через нос. «Разве я раньше не говорил тебе вести себя вежливо со старшими?» Отпустив шею, он взял пленницу за ухо, как шкодливого ребенка. Та кинула пышей сердитым взглядом, а потом вцепилась зубами в свободную руку, заставив охнуть от неожиданности. «Молодой господин, тебе помочь?» В комнату заглянул один из стражей. «Помочь?» Сообразив, что у него спрашивают, Пыши пришел в ярость. Соплячка не просто непослушная девчонка, она посмела унизить его на глазах у подчиненных отца. «Сама напросилась, процидил Процедил он сквозь стиснутые зубы. Теперь ухо соплячки, ало от его пальцев, словно пылающий рассвет, оказалась на свободе. Зато в плен попала одежда на ее спине. Не обращая внимания на чужое брыкание, Пейши дотащил довольно легкую ношу к воде и с внутренним удовлетворением окунул в озеро. Дождавшись, пока пленница отчаянно заколотит руками, он позволил ей сделать вдох и снова погрузил лицом в озеро. Когда же сопротивление ослабло, Вынул совершенно мокрую и почти задохнувшуюся из воды, Дал время прокашляться и задышать ровно, А потом зло прошептал на ухо. «Надеюсь, на этот раз урок освоен?» «Чего еще ждать от черепашьего яйца?» Пайши шумно вдохнул и едва сдержался, чтобы не дать соплячки под затыльник. Такого упрямства от слабой девы он не ожидал. Но отступать сейчас все равно, что признавать собственную слабость. Поэтому ничего не оставалось, кроме как вернуться к избранной тактике. Упрямица снова отправилась головой под воду. Только на этот раз Пейши продержался плячку там чуть дольше, и даже сам испугался, когда та перестала дёргаться. Вынув ее из озера, он хорошенько похлопал по спине, помогая избавиться от воды, и Нравоучительным тоном заметил Вежливость избавляет от многих неприятностей. Тебе родители никогда не говорили об этом. Ответом ему стал долгий взгляд, полный гнева. Не будь она слабой девчонкой, он бы испугался по-настоящему. Впрочем, зря не испугался. Движение энергии поиши заметил слишком поздно, чтобы уклониться. Упругая волна ударила в грудь, норовя проломить ребра. Воздух вмиг покинул легкие вместе с выплюнутой на землю кровью. А сзади яростно хлопнули двери, срываемые с петель, и раздалось два глухих удара. Стражи тоже оказались на пути у невидимого энергетического поля. Пыши не снесло, как остальных, только из-за того, что успел опуститься на колено и упереться руками. Мотнув головой, он с трудом разлепил веки. Ресница вогнула внутрь, и теперь глаза жгло. А еще шумело в ушах, и во рту стоял ржавый привкус крови. Это что же получается? Соплячка, будучи смертной, обладала настолько уникальными духовными силами, что смогла одолеть двух высших демонов и одного полукровку? Он посмотрел на напуганную собственной смелостью пленницу... «С нескрываемым удивлением!» А тем временем совсем близко послышались торопливые шаги, выглядящие хорошо знакомыми. «Матушка! Нельзя, чтобы соплячка навредила матушке!» Пейши без колебаний послал в сторону пленницы сгусток энергии. Ту сначала подняло в воздух на целый джан, а затем швырнула спиной о стену хижины. Джан, три треть метра. Поднявшись на ноги, он провел взглядом откатившийся кусок нефритового браслета. Украшение соплячки раскололось надвое. И вынул из заплечных ножен один из мечей. «Остановись!» Прибежавшая матушка вполне ожидаемо прикрыла собой вновь лишившуюся чувств пленницу. «Мама, отойди!» — сердито крикнул Пайши. Ответом была пощечина. Не ожидавший такого от матери, он сделал шаг назад и в ошеломлении пощупал горящий от удара щеку пальцами. «За что бьешь меня, матушка?» «За твою исключительную бестолковость! Для чего ты пришел сюда?» Мать смело наступала на него, тесня к воде. «Спрячь, меч! Ты с маленькой девочкой воевать собрался? Когда у меня вырос настолько бесчувственный сын?» «Маленькой девочкой?» Огрызнулся поишив конец обиженной словами матери. это соплячка маленькая девочка? Ты видела, какое заклинание она использовала?» Он ткнул пальцем вытирающих кровь стражей. Я глазом моргнуть не успел, как оказался на земле. Маленькая девочка. Ха. Убери меч, я сказала. Хорошо. Пыши с недовольным видом вернул клинок в ножны. Убрал. Ты довольна, матушка? Но вся ответственность теперь на тебе. Нельзя было выпускать соплячку из темницы. Она пришла к озеру вместе с заклинателем. Она опасна! Она одета в обычное платье, а заклинательницы так не одеваются!» Упрямо возразила мать. «И вообще, кто дал тебе право лишать жизни человека? Даже твой отец не настолько дерзкий, чтобы нарушать небесные законы!» «Я понял. Матушка считает меня бесполезным». «Хорошо. Дождемся отца!» Паиши поклонился и с мрачным видом оставил мать победительницей на этом маленьком поле боя. «Пусть теперь как хочет опекает соплячку. Ему все равно». Обида клокотала внутри, ища выхода наружу. Он сердито пнул ногой попавшуюся на пути деревянную стойку с цветами. Глиняные горшки — жалобными стонами разлетелись во все стороны, заставив выглянуть двух служанок. «Чего вам?» — зло рявкнул Пейши. Девицы тут же исчезли внутри дома. «Матушка, матушка! Как ты могла принять сторону чужачки?» «Нет, он совершенно не понимал сейчас госпожу Фэнчу, Мать была доброй женщиной и очень хорошим целителем. Но глупой ее назвать нельзя. Разве догадаться, что спутница заклинателя может оказаться опасной? Это так сложно!»